Глава 5. «Только после вас», — холодно ответил я, лихорадочно обдумывая возникшую ситуацию. «Честно говоря, дело получалось дрянь. Я не знал, что мне ждать от этого противника, но помнил, как меня гонял тот водник на дуэли, а он был обычным подростком». Тут же военный, явно довольно сильный в плане магии. Но вопрос, какой именно магии? Что он может? Причем он-то, похоже, знал меня и чего от меня ждать, и не боялся, будучи полностью уверенным в своих силах, его же способности были для меня темным лесом. Как ни крути, а походу я влип. Но и отступать было нельзя. После тех оскорблений, которые он допустил в мой адрес, да еще и в присутствии других людей, у меня и... «Выбора-то не было другого, по сути». «О, это вряд ли», — скучающим тоном отозвался он, едва заметно усмехаясь. «Похоже, вы плохо представляете, что вас ждет. Дуэль — это вам не глупых монстров по улицам гонять. Против меня у вас шансов нет, но, учитывая вашу молодость, я готов отступить от своих правил и даже могу простить вас». «Встаньте на колени, извинитесь, и я буду считать, что этот инцидент исчерпан». «Может, тебе еще ботинки вылезать, урод?» — не сдержался я. «Нахрен иди со своим прощением!» «Может, я, конечно, и зря не воспользовался шансом, но тут уже он перегнул палку. Ладно бы просто извиниться, тут еще можно было бы подумать, но на колени. Он совсем, что ли, дебил конченый? И если, по-вашему, гонять глупых монстров так легко, то чего же я вас не видел на улицах города на прорывах?» Не дал я ему и слова вставить. «Показали бы свой класс нам всем, и, может, тогда и не пришлось бы мне, школьнику, этим заниматься. А хотя о чем я? Там же не наливают». Что вам там делать? Наверняка вы в это время в каком-нибудь убежище прятались с бутылкой в обнимку. Совсем уж понесло меня куда-то, но я не хотел сдерживаться. Этот козел, который зачем-то напялил на себя военную форму, лишь позоря ее, основательно меня выбесил. Щенок, я тебе... Эти слова вместе с зубами в глотку вобью, прошипел он, угрюмо глядя на меня. «Можешь начинать молиться. До конца этого дня ты не доживешь». «Что здесь происходит?» Вмешался вдруг в наш разговор чей-то властный голос. Я оглянулся и увидел подошедшую к нам толпу, в центре которой, важно, вышагивал какой-то толстяк, от которого прямо веяла аура и власти. Не знаю, кто это, но я как-то сразу догадался, что это очень непростой человек». «Добрый вечер, господин губернатор!» — сделала вдруг реверанс моя спутница, и остальные девушки повторили за ней. «Добрый!» — коротко кивнул он, но я задал вопрос и хотел бы получить на него ответ. «Ты?» — ткнул он вдруг пальцем в сторону одного из друзей Светланы. «Рассказывай, что происходит?» «А остальные помолчите пока». «Все просто», — господин губернатор начал объяснять молодой человек, чье имя я не запомнил. «Уважаемая госпожа Васнецова познакомила нас со своим спутником, господином Гончаровым», — кивнул он на меня. «И его присутствие каким-то образом оскорбило лейтенанта Червонова, который позволил себе ряд негативных высказываний в адрес молодого человека. Тот ответил на оскорбление, и вся эта ситуация привела к тому, что господин Червоный вызвал молодого человека на дуэль». «На этом...» «Все». «Сколько вам лет, молодой человек?» Строго глянул на меня губернатор. Его вид внушал невольное уважение, даже несмотря на весь его лишний вес. Цепкий взгляд маленьких глаз пронизывал, было такое чувство, насквозь. «Лучше любого рентгена». 14, ваша светлость!» Почему-то хриплым голосом отозвался я. Стоявшая рядом Светлана чуть слышно выругалась, услышав это. «Явно не знала, что я настолько молод». «Ну да, на вид мне меньше 16, а то и 17 никто не давал». «Странно, выглядите вы старше», — резюмировал губернатор, внимательно осмотрев меня, после чего перевел свой тяжелый взгляд на лейтенанта. «Скажите мне, господин Червоный, из каких это пор вы стали вызывать на дуэли?» детей. Нам что, теперь всех детей в городе следует от вас прятать? А что дальше? До детсадовцев таким образом дойдете». «Виноват ваша светлость, но я не знал, что молодому человеку всего 14». Вытянулся перед ним мой соперник, побледнев. «Вы и сами заметили, что выглядит он старше, а мне он про свой возраст не сообщил». «Возможно». Кивнул ему губернатор. «Но что вы хотите этим сказать? Что, будь он постарше, вы бы все же вызвали его, предварительно сами же оскорбив. И это у меня на приеме, и после того, как я несколько раз заявлял, что не потерплю никаких конфликтов и дуэлей на своем вечере, да и в принципе против любых дуэлей. Вы в своем уме, лейтенант. Вам погоны не жмут. Виноват, ваша светлость!» Еще сильнее выпрямился тот. «Больше не повторится». «Конечно, не повторится». согласился с ним губернатор, снисходительно улыбнувшись. «Потому что вы немедленно покинете бал и больше в моем доме не появитесь». «Алексей!» — крикнул он кому-то, и через секунду к нему подскочил один из слуг. «Проводите господина Червонова на выход и сообщите дворецкому, что впредь в моем доме ему не рады». «Слушаюсь, ваше сиятельство!» По-военному ответил ему слуга и шагнул к лейтенанту, но тому дополнительного приглашения не требовалось. Он кинул на меня прощальный бешеный взгляд и, не прощаясь, пошел за слугой. «Надеюсь, вы, молодой человек, никаких проблем моим гостям не доставите», обратился ко мне губернатор, уже собираясь уходить. «Если меня не будут оскорблять, то, разумеется, нет, ваша светлость», выдохнул я. «Вот и отлично. Отдыхайте, молодые люди». Благожелательно кивнул он нам всем напоследок. «Щенок!» Выдохнул червоный, нервно потерев рукой шею. Это же надо было так влипнуть из-за какого-то мелкого ублюдка, и так не вовремя. Если эта история дойдет до командира части, то намечающееся повышение накроется медным тазом. Тот не рискнет вызвать неудовольствие губернатора, повысив того, кто только что вызвал неодобрение у главы региона. «И что же теперь делать?» У этой истории было слишком много свидетелей, и вскоре она наверняка станет известна всему высшему обществу, что может закрыть перед ним все двери. А намечающаяся помолвка с Сашенькой «Ее отец, бывший военный, вполне может дать отворот-поворот ему теперь». «Твою ж мать!» — выдохнул червонный, поморщившись и не торопясь садиться за руль своего автомобиля. В вечерней прохладе думалось намного легче, чем в салоне машины. Да и несмотря на антиалкогольное умение, голова еще была как чугунная после огромного количества выпитого спиртного. «И не собирался ведь напиваться?» Но то с одним приятелем пересекся и бокала прокинул, то с другим, так и сам не заметил, как набрался под завязку. «Вот что на меня нашло? Какого хрена я вообще вызверился так на этого мальчишку?» — мучительно размышлял он. «Тот, конечно, говнюк тот еще, но это же не повод докапываться до него и тем более пытаться убить. С чего вообще я так взъелся на него?» И ведь даже ни малейшего понятия, как выйти из всей этой ситуации. С одной стороны, мальчишка вроде как нанес мне оскорбление, искупав в фонтане. С другой, это был лишь ответ на мои фразы. «Господи, с какого хрена я так на него накинулся-то?» И ведь реально убить его хотел. Возненавидел прямо как-то разом всей душой, хотя в первый раз увидел. Все. Пьянству бой надо давать, иначе так ведь дело и до тюрьмы может дойти. Если бы так вовремя не подошел губернатор, то дело, скорее всего, дуэлью закончилось бы, где я, если бы даже не убил его, то покалечил точно, а за подобное меня бы наверняка выгнали из армии и ждал бы суд, не говоря уж о том, что двери в приличное общество стали бы для меня навсегда закрыты. Нет, точно, пить бросаю. А вот что с ситуацией с пацаном этим делать? Придется извиняться. И извиняться так, чтобы были свидетели. Тогда есть шанс, что в обществе закроют глаза на все это. А чтобы тот точно простил, надо будет подарок ему какой-нибудь сделать. Осталось только сообразить, что именно подарить. Михаил, о чем ты задумался? Нельзя заставлять даму скучать. Вырвала меня из тяжких раздумий Светлана, чуть заметно улыбаясь, положив мне руки на плечи, пока мы кружились в танце. «Прошу прощения», — встряхнулся я. «Ничего особенного, видимо, уже усталость сказывается». «Ну, не признаваться же, что я думал о том, что не доверяю ей». «Да, она вроде как выступила на моей стороне в конфликте и даже вела себя безупречно, но слишком свежи были воспоминания о произошедшем в машине. Получается, как только я узнал о ее небольшой тайне, сразу же меня вызвали на дуэль, которую я еще не факт, что пережил бы. Совпадение? Не думаю. Но как она могла успеть все это организовать, находясь почти все время на виду? Да и разве бы этот лейтенант напивался бы, если бы на дело собирался?» «Тоже как-то нелогично выходит». «Понимаю». «Сама с ног валюсь», — кивнула она мне. «Думаю, еще минут двадцать, и уже вполне прилично будет покинуть это мероприятие». «Я надеюсь, ты же не планировал остаться тут до самого конца?» «Нет, конечно, да и смысл», — пожал я плечами. «Пустая трата времени». Но ну, не скажи». возразила она, прижавшись ко мне и зашептав на ухо, от чего по моей спине побежали табуны мурашек. «Все-таки она была очень красивой девушкой, хоть и с весьма непростым, мягко говоря, характером. Подобные вечера позволяют завести новые знакомства, обзавестись связями, а нужные связи, в свою очередь, открывают новые возможности, понимаешь?» «Да, я уже думал об этом. Вот только я еще слишком молод для того, чтобы меня воспринимали всерьез». — вздохнул я. — Ничего страшного. Надо же с чего-то начинать. Поверь, и сегодня найдутся люди, которые запомнят тебя. Я лично слышала, как главы некоторых родов, пусть и не самых больших, говорили о тебе, мечтая заполучить тебя к себе. Даже прикидывали, кого из дочек тебе можно подсунуть в качестве жен. Тихо рассмеялась она. — Да ну нафиг, я еще не готов к семейным узам. — Аж поежился я. — Но за предупреждение спасибо. — Не за что. Отмахнулась она, чуть отстранившись, и тут же опять начала шептать на ухо. «Но у меня тоже будет к тебе небольшая просьба. Выполнишь». «Если в моих силах, то почему бы и нет?» — обтекаемо ответил я. «Я не знаю, каким таким способом ты узнал о моем даре, но можешь никому о нем не рассказывать. Я не хотела бы, чтобы об этом кто-то узнал. В обществе не очень любят людей с таким даром, и у меня могут появиться проблемы, если эта информация дойдет до некоторых людей», — тихо попросила она. «И я догадываюсь, почему», — усмехнулся я. «Да, я была не права, но признала». свою ошибку и извинилась. «Так что выполнишь мою просьбу? Или ты уже кому-то рассказал?» С подозрением глянула она на меня. «Нет, конечно», — уверенно соврал я. «Если ты так хочешь, то без проблем буду молчать. Почему-то мне не хотелось, чтобы она узнала, что братья знают. Надо будет только им рассказать о ее просьбе. Надеюсь, они еще не успели ни с кем поговорить по этому поводу. Лучше эту информацию пока придержать и подумать, как лучше использовать». «Отлично!» «Спасибо!» — обрадовалась она и даже поцеловала меня в щеку. «Пойду попудрю носик!» — прощебетала она, когда танец закончился и ушла. Я же какое-то время постоял один, потом увидел братьев, которых тоже оставили подруги и направился к ним. Хотел предупредить их, чтобы не болтали пока о Даре Ветлицкой. Ну и пару ласковых слов захотелось сказать об этой их идее с розыгрышем и к каким последствиям это чуть не привело. Вот где они, кстати, были, когда меня там убить захотели, а ведь обещали присматривать за мной. Больше не буду участвовать в их авантюрах, как бы не просили, пусть сами выкручиваются. У меня же и без того проблем хватает, чтобы еще новых врагов себе искать». Интерлюдия 1 «Вот козел!» — зло прошептала Света, глядя в зеркало, даже сама не зная толком. кому именно это было адресовано. Там у малолетки, мало того, что нарушившего ее планы, так еще и узнавшего ее секрет, который она так тщательно оберегала, или червоному, который не смог выполнить элементарного ее приказа. Хотя справедливости ради тут не было его особой вины. Просто крайне не вовремя заявился губернатор, а это крайне сложно было спрогнозировать. Очень обидно было, что столько усилий было потрачено зря. Думаете, просто это в столь сжатое время, да еще и на Ввиду сотен глаз Сначала определить среди присутствующих Самого сильного мага Причем такого, чтобы его магия могла Причинить вред сверху Потом еще сделать так, чтобы тот Перебрал с алкоголем, так как в таком Состоянии люди легче поддаются Внушению, ну а затем за один танец Суметь негативно его настроить В отношении ее спутника Причем настолько сильно настроить Чтобы тот на подсознательном уровне Захотел его убить А убить того нужно было обязательно и быстро пока он не успел растрепать ее тайну еще кому-то. Он, конечно, пообещал ей не рассказывать, вот только веры его словам не было. Подросток же. Те вечно любят чем-нибудь похвастаться перед друзьями. Хотя даже если бы он был постарше, то и тогда бы участь у него была та же. В этом мире никому нельзя доверять ни детям, ни мужчинам, ни женщинам, ни ближайшим родственникам. Только себе. «А бывают и такие ситуации, когда и себе доверять не стоит». Уж это она знала очень хорошо. «Но что же с тобой делать?» – задумчиво прошептала она. «Хотя, возможно, этот их конфликт с Червоным еще поможет мне. Теперь, если с этим щенком что-то случится, все подумают на Червонова. Надо только подумать, кого к нему послать». Интерлюдия 2 «Да, войдите», — раздраженно рявкнул старший Гончаров, когда в дверь его кабинета кто-то робко постучал. Несмотря на позднее время, он еще работал, да и, честно говоря, в последнее время не было ни малейшего желания отсюда выходить. Жена с ним не разговаривала, сыновья тоже Только дочки были его маленькой отдушиной и по-прежнему любили его, но в это время они уже спали. Еще и ультиматум этот идиотский, как они не понимают, что все это было только на пользу Михаилу, и последние события как раз подтверждали его правоту. Сын изменился, повзрослел, набрался уверенности в себе и смелости, дар пробудил, борзый только слишком стал, но разве это плохо? Надо только его эту борзату как-то направить в нужное русло и заставить вернуться в рот. Вот только как это сделать, если он совсем отбился от рук? Еще и герои эти поддержали его. Граф даже сам не мог понять, чего у него сейчас больше гордости за сына или раздражение на его непослушание. В то, что жена и дети все же уйдут, он не верил. Точнее, думал, что они слишком плохо себе представляют последствия этого шага. Он же тогда заблокирует все счета жены и детей, а сыновей тут же попрут из этих их боев без правил, про которые он отлично знал. Да и другие нюансы были. Надо будет только, чтобы кто-нибудь из родственников объяснил им все последствия их возможного поступка. Но с младшим сыном тоже, конечно, что-то нужно было делать. Слишком долго он уже гуляет на свободе, пора было как-то... в загонять. Но как? Как сделать так, чтобы он сам этого захотел, а не шел из-под палки, затаив злобу? Граф даже сам себе не решался признаться, что допустил ряд ошибок, когда исполнял свой план в отношении сына. Не так все нужно было делать. Совсем не так. «Ваше сиятельство», показалось в дверях голова его помощника. «Вы просили докладывать, если будут какие-либо важные новости про вашего младшего сына». «Говори». откинулся на спинку кресла глава рода. «И войди уже, нормально. Что случилось?» На сегодняшнем балу у него произошел конфликт с Сергеем Червоным. «Дело чуть не дошло до дуэли, и только вмешательство губернатора предотвратило ее. Но я не исключаю, что Червонный может что-то задумать. Вы же сами знаете, из какого злопамятного он рода», вкрадчиво произнес помощник, подойдя к столу и держа в руках папку с бумагами. «Сергей Червоный!» задумчиво протянул граф. «Это не тот ли сильный маг, у которого был уже десяток дуэлей, из всех которых он вышел победителем и отличившийся в конфликте с китайцами пару лет назад?» «Именно он, ваша светлость», — кивнул помощник. «Вот тут все подробности произошедшего, включая текст беседы». Положил он перед главой папку. Тот придвинул ее к себе и стал бегло пролистывать, останавливаясь лишь на некоторых моментах. «Бред какой-то!» озадаченно произнес он, долистав до конца и удивленно взглянул на помощника. «С чего он так завелся-то? Мне казалось, что он не такой уж идиот, чтобы нести подобное. Да, пьян, понимаю, но это тоже не может же служить оправданием подобному. А сын, конечно, молодец, не стерпел и... Остудил слегка идиота, не испугался. Довольно улыбнулся он, но тут же нахмурился». «Так ты думаешь, что на этом конфликт не исчерпан, и от этого лейтенанта нужно ждать неприятностей?» «Скажем так, наши аналитики этого не исключают», — уклончиво ответил помощник. «Так», — устало потер лицо граф. «Пригласите-ка ко мне этого червоного завтра на беседу». «Думаю, стоит ему объяснить, что он сейчас по краю уходит. «Формально, конечно, род теперь не имеет отношения к Михаилу, но подобных оскорблений в отношении него я не допущу».